Карина Ладова «Вовремя я, однако. Не зря торопилась, как чувствовала, что неблагодарный ушастый гад без меня пропадет. Очутившись тогда в своей квартире, на злобное пинание кресла я извела совсем мало времени. Просто пар спустила. Смысл растрачивать эмоции на суррогат, когда в перспективе маячит возможность побить истинного виновника. Решила, что, как вернусь, попрошу Лои его спеленать и расскажу все, что думаю». Возможно, с применением кулаков для доходчивости. План действий созрел мгновенно, едва я убедилась, что телепортационный амулет по-прежнему у меня в кармане. Нет, сомнения тоже присутствовали, но, как говорится, кто не рискует, тот ни премий, ни повышений не получает. Первым делом, взяв мобильник, убедилась, что вернулась в тот же день, из которого пропала. А вторым принялась составлять список. Очень-очень длинный список, три листа тетрадных извела. Увольнялась скандалом. Кто же захочет раба с галерой отпускать? Родным напила с три короба про работу за границей. То ли врала убедительно, то ли от меня бездумных поступков не ожидали. Но новость они приняли спокойно. Предупредила, что на первых порах могут быть проблемы со связью. И это тоже съели без приправ. Я порой так урабатывалась, что не звонила неделями. Потом был забег по магазинам, уборка, выбрасывание продуктов и лишних вещей. Наконец, вычеркнув последний пункт списка, я решила, что готова вернуться в мир леонеля Физически. Морально-то я готова была сразу. Чувствовала себя на редкость глупо, но... Если ничего не получится, никто ведь не узнает. Никто не увидит, как я стою посреди комнаты с огромным туристическим рюкзаком, запитым до отказа, в туристических же ботинках и штанах с множеством карманов, заполненных всякой мелочевкой. Через плечо свисают две пары кроссовок, связанных шнурками, подмышкой зажаты журналы по дизайну интерьеров и коробка спицей. А в руке гантели все читая куртка Куртка и кепка дополняют образ шизанутой путешественницы. Словом, редкостная красавица. Но если Лёне от моей красоты удар хватит, в рюкзаке аптечка имеется. Амулет, который так удачно не выложила из кармана после слежки за эльфом, сжимала, зажмурившись. Последний заряд. Вдруг не выйдет. «И придется тогда с горе жевать пиццу, запивая водой, ибо чай я весь выбросила. Что, если я так и останусь здесь, а Локи с Мирочкой будут скучать без меня там? Печально шелестеть листиками и идутся на противного хозяина, уславшего хозяйку, даже не предупредив и не дав попрощаться? Если так, надеюсь, что они ему до конца жизни будут землю в тапки насыпать». Метка, которой я практически не чувствовала все это время, слегка потеплела. Словно подбодрить решила из последних сил, ну или выразить согласие с мстительными мыслями. Портал полыхнул так, что ослепило даже через опущенные веки. Легкие тут же заполнились свежим лесным воздухом, а в уши ворвался шум. Характерный такой, мгновенно мною опознанный. «Драка? Да, точно она!» Действовать начала едва открыв глаза. Журналы и пицца полетели в одну сторону, рюкзак и кроссовки в другую, а выуженные сетки гантели обрушилась на блондинистую макушку. Я даже испугаться не успела, не то что о последствиях подумать, ведь такой тяжелый железякой и убить можно. Все, что я знала, какая-то тварь напала на моего эльфа.